Союз нерушимый. После победы в гражданской войне возникает необходимость конституционного регулирования отношений между советскими республиками. РСФСР занимала 92% территории, на которых жило 70% населения будущего Союза Советских республик. Остальную территорию занимали советские республики: Украина, Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Армения, Дальневосточная республика со столицей в Читте. И две среднеазиатские народные республики, Хорезмская и Бухарская, 20 сентября 1920 года РСФСР и Азербайджан подписали договор, который стал примерной моделью для договоров между РСФСР и другими советскими республиками. Стороны соглашались на тесный военный, финансовый и экономический союз. В кратчайший срок предлежало объединение военных сил и командование, органы, контролирующие экономику и внешнюю торговлю. Поорго снабжение, железнодорожный и водный транспорт, почта и телеграф, финансы. Азербайджан был наиболее слабый и бедный из советских республик. Украина самый сильный и самый настойчивый в отстаивании своих суверенных прав. Договор, заключённый с ней в декабре 1920 года, оставлял Украине значительно больше прав. Перед введением центрального правительства наркоматов по военно-морским делам, внешней торговле, финансов, труда, почты и телеграфа. И Высший совет народного хозяйства Украинской советской республики сохранил ряд республиканских наркоматов. Она сохранила наркомат по иностранным делам и право вступать в дипломатические отношения с другими государствами. Договоры между советскими республиками в СФСР создавали парадоксальную ситуацию. Республики имели формальное право руководить своей внешней политикой и фактически лишены были права вести самостоятельно свою внутреннюю политику. Москва постоянно нарушала договоры Без Сремоно вмешивалась во внутреннюю жизнь республик. Против этого вмешательства резко протестуют коммунисты Украины и Грузии. Непрерывные конфликты Москвы с Киевом и Тбилисом убедительно демонстрируют недостаточность системы двусторонних договоров между советскими республиками. Выход Советской России весной 1922 года на международную арену также требовал окончательного регулирования отношений между центровыми и окраинными ЦК создаёт комиссию по выработке проекта новой советской конституции. Единственным антисоветским национальным движением, не разбитым к концу гражданской войны, оставалось Среднеазиатское общество. Оно оживилось после завоевания Красной Армией Бухары в сентябре 1920 года, когда после короткого сотрудничества с коммунистами против них выступила партия млад бухарцев. Осенью 1921 года в Туркестане появляется Энвер-паша. бывший лидер младо-турецкого движения, бывший военный министр Кровавого Султана Абдул Гамида. Как и другие лидеры малотурок, Энвер после прихода к власти в Турции Мустафа Кемаля объявляет себя сторонником коммунизма. Он готовит для Конгресса народов Востока, собравшегося в сентябре 1920 года в Баку, меморандум, в котором предлагает свои услуги для борьбы в кавычках с западным империализмом. Осенью 1921 года Энвер Паша направляется советскими властями в Среднюю Азию. Используя свою популярность среди мусульман, он должен был помочь в борьбе с басмачами. Прибыв к Бухару, Энвер решает присоединить под своим командованием все силы басмачей и выступить против советской власти. Одержав несколько побед над отрядами Красной Армии, он посылает ультиматум в Москве, требуя вывода советских войск из Туркестана, обещая взамен поддержку коммунистической деятельности на Ближнем Востоке. Смерть Энвера в бою в августе 1922 года вражда между басмачами, политика реформ, которые проводит в 1922 году Туркестанское бюро ЦК, возвращение мусульманам в акуфных земель, разрешение открывать религиозные школы, признание шариата способствовали в значительной степени ликвидации басмаческого движения. Национальное движение в Советской России принимает после гражданской войны новую форму коммунистического национализма. Организационную структуру коммунистической партии и ее принципиальный централизм требовали централизованного государства. В ответ на сетование украинца-скриптника о сменовеховцах в партии, мечтающих о единой и неделимой России, один из делегатов 11-го съезда крикнул «Единая и неделимая партия!» «Единая и неделимая партия» – неделимая партия, так можно определить цель ее создателя Ленина. «Партия, о мысли Ленина, должна выражать классовые интересы, но никак не национальные». Однако после прихода к власти Российская коммунистическая партия неминуемо начала выражать прежде всего государственные интересы России. Ленин полагал, что Россия будет факелом, который зажжёт мировой пожар, но он хотел, чтобы этот факел был как можно больше и мощнее, чтобы гореть ярче. Российская коммунистическая партия была партией многонациональной, но её национальный состав не отражал национального состава страны. В 1922 году В РКПВ было всего 375 901 человек, в том числе русских – 270 409. Они составляли 72% члены партии. Украинцев было 22 078, евреев – 19 564, латышей – 9512, грузин – 7778, татар – 6534, поляков – 5649 человек. белорусов 5534, киргизов 4964, армян 3828, немцев 2217, узбеков 2014, эстонцев 1964, осетин 1699, других 12528. В этой таблице бросается в глаза прежде всего абсолютное преобладание в партии русских А затем значительное число евреев в уравнении евреев в правах со всеми гражданами Российской республики в феврале 1917 года, а затем их активное участие в революции и гражданской войне, как на стороне красных, так и на стороне белых, вызвало взрыв антисемитизма. Еврейские погромы были неотъемлемым элементом гражданской войны. Не менее 100.000 человек было убито во время погромов. По национальному вопросу коммунисты занимали позиции крайне нейтралистские. были в числе наиболее активных защитников единой неделимой России. Ленин отметил это, заявив, что оврусевшие народцы, он имел в виду грузинов Сталина и орженикидзе и поляков Дзержинского всегда пересиливают по части истинно русского настроения противниками великорусского шовинизма в РКП становятся коммунисты советских республик, причём сопротивление это тем сильнее, чем сильнее компартия республики. Украинская или грузинская коммунистическая партия вели себя как коммунистические партии, то есть требовали для себя полной власти. Особенно резко выражал тут клятый национал-коммунист Николай Скрипник, украинец по национальности, связанный с партизским движением с 1897 года, в 1903 году присоединившийся к Ленину, с 1900 года живший в Петербурге и Сибири. В 1918 году Ленин настаивает на отъезде Скрипника на Украину. «Нам нужен не только украинец, а именно Скрипник», – заявляет он. Ленин убежден, что старый большевик будет защищать взгляды Москвы как против националистов, так и против нигилистов, вообще отрицавших существование национальностей. Скрипник оправдывает доверие Ленина. Он работает в ЧК, потом в 1920 году занимает пост наркома внутренних дел. В 1922 и 1923 годах – Он становится одним из наиболее острых критиков национальной политики партии. А в 1923 году выступает с критикой взглядов Сталина по национальному вопросу. На четвёртом совещании ЦК РКП, с ответственными работниками национальных республик и областей, Скрипник говорит о провале национальной программы коммунистической партии, отмечая прежде всего неспособность или нежелание помешать росту великорусского шовинизма в партийном и государственном аппарате. Султан Галиевщина, которая обсуждалась на 4-м совещании, была первым национальным уклоном, разгромленным партией. Татарин по национальности, Султан Галиев еще до Октябрьской революции примыкает к большевикам. В 1918 году он входит в состав коллегии Народного комиссариата по делам национальностей, занимаясь в нем вопросами мусульманских народов, руководит Центральной мусульманской военной коллегией. Султан Галиев – играет важную роль в осуществлении политики большевистской партии, искавшей пути привлечения на свою сторону мусульман. Он занимается подготовкой создания мусульманской социалистической армии под красные знамёна, которые зовут вступать мусульман Ленин и Троцкий. Султан Галиев видит в октябрьской революции возможность осуществления татарских национальных чаяний. Он мечтает о создании Башкирско-татарской республики, о об воединении мусульманских народов России в могучее государство. В 1919 году он публикует серию статей в Жизни национальностей, в которой излагает свой взгляд на мировую революцию. Слабое звено капитализма не Запад, а Восток. Именно на Восток должны направить свои усилия коммунисты. На восточные народы не имеют промышленного пролетариата, поэтому необходимо применять для пробуждения их революционного энтузиазма иные методы, чем на Западе. Прежде всего следует использовать мусульманских коммунистов С их помощью распространение коммунизма в странах Востока будет легко осуществлено. Переход к НЭПу, распространение осменовеховских идей были ли Султан Галиева свидетельством краха его надежд. Он приходит к выводу, что немецкая модель марксистов непригодна для колониальных народов. В ряде статей ротарский коммунист излагал мысли, которые долгие годы спустя найдут своё завершение в идеологии мусульманского социализма. Он выдвигает идею создания колониального интернационала, независимого от Коминтерна, основанного на базе союза рабочих и крестьян с мелкой национальной буржуазией, с использованием даже прогрессивных элементов крупной буржуазии. Султан Галиев наметил 5 этапов осуществления своих идей: создание коммунистического мусульманского государства на Средней Волге, включение в него сначала всех тюркских, а потом всех мусульманских народов России, создание сначала азядского потом колониального интернационала, установление политической гегемонии колониальных и полуколониальных стран над промышленными метрополиями. Весной 1023 года султан Галиев был арестован. Первый видный партийный работник был арестован за свои взгляды. В июне 1923 года на совещании с работниками национальных республик и областей Сталин, объясняя причину ареста поывшего своего помощника по наркомнацу говорил о перехваченных ГПУ секретных письмах Султана Галиева. Освобожденный после первого ареста, снова арестованный в 1928 году, Султан Галиев погибает в 30-е годы, не оставив ни даты, ни места гибели. Термин «Султан Галиевщина» берется на вооружение борцами с националистической опасностью и используется в качестве одного из пунктов обвинения в московских процессах 1936-1938 годов. Формула обвинения была готова еще с 1923 года. В 1934 году на Первом съезде советских писателей ее не забыл вспомнить Кавинаджми. Султан-галеевцы, пытавшиеся использовать советскую систему в контрреволюционных буржуазных целях, защищали идею объединения всех тюркских и татарских народностей в одну большую мусульманскую империю, которая опиралась бы на штыки империалистов. Тот факт, Что Султан Галеев хотел использовать мусульманскую империю для борьбы с империализмом, обвинитель не смущён. Арест Султан Галеева и осуждение Султан Галеевщины были своего рода реваншем Сталина за поражение, которое он потерпел в борьбе вокруг проекта Конституции, подготовленной комиссией под председательством Сталина. Проект резолюции о взаимоотношениях РСФСР с независимыми республиками в первом пункте гласил: признать целесообразным заключение договора между Советскими Республиками Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Армении и РСФСР о формальном вступлении первых в состав РСФСР, оставив вопрос о Бухаре, Хорязме и ДРВ открытым. Этот проект, известный как проект автономизации, предлагал Советским Республикам стать частью РСФСР. Ленин категорически воспротивился проекту автономизации «Белоруссия». Он видел в грубом неприкрытом нарушении национальной политики партии её главного принципа права нации на самоопределение источник серьёзных конфликтов, которые могли лишь ослабить Советскую республику. 6 октября 1922 года ЦК утверждает переработанный по указанию Ленина проект резолюции о взаимоотношениях суверенных союзных республик. Её первый пункт гласил: "Признать необходимым заключение договора между Украиной, Белоруссией, федерации за кавказских республик и РСФСР об объединении их в Союз социалистических советских республик с составлением за каждой из них право свободного выхода из состава союза. Ленинский план федерализации одержал победу над сталинской автономизацией. Правда, Сталину удалось нейтрализовать кавказские республики, прежде всего Грузию, создав Закавказскую федерацию, во главе которой было поставлен их зак бюро партии, а его секретарём назначен Арженкинцев, завоеватель Грузии. И близкий друг Сталина. Обсуждение решений пленума ЦК в республиках показало, что план федерализации не всюду встречает поддержку, как не обеспечивающий подлинного суверенитета. При разработке Конституции СССР резолюция ЦК подверглась критике. Как пишет советский юрист Против ленинских принципов советской федерации появились бешеная атака подлые враги социализма, троцкисты, бухаринцы, буржуазные националисты и их агенты. Пробравшись в руководящие органы республик, они в составленных ими буржуазно-националистических проектах союзной конституции, так называемых «украинском» и «белорусском», пытались ликвидировать сложившееся прочное федеративное государство. Подло прикрываясь флагом борьбы за государственный суверенитет союзных республик, авторы украинского проекта домогались в сохранении за союзными республиками чрезвычайно широких полномочий. Право внешних сношений, ратификации международных договоров республик, самостоятельного руководства вооруженными силами, внешней торговли. Поскольку в 1922-1923 годах подлые враги социализма Бухарин, Троцкий и руководители республиканских компартий, которые лишь через 10 лет будут объявлены буржуазными националистами и их агентами, входили в число вождей РКФВ, Гневная тирада советского юриста свидетельствует о том, что принятие Конституции СССР было сопряжено для её авторов с трудностями. В апреле 1923 года на 12-м съезде партии последний раз свободно обсуждался национальный вопрос. Больной Ленин готовился к выступлению на съезде и к резкому осуждению действий Сталина и его подручных в ведении арженки за в Грузии. где посланник ЦК РКПБ, не найдя убедительных аргументов, избил члена ЦК Грузинской Компартии, было для Ленина свидетельством партийного кризиса в национальном вопросе. Не желая понять подлинной причины неудачи национальной политики Коммунистической партии, характера государства, в котором самодержавная власть принадлежит партии, построенной по принципу диктаторского централизма, Ленин объясняет конфликты происками классового врага, засорением государственного аппарата, буржуазным элементом. Меры, которые Ленин собирался предложить на 12 съезде, заключались в усилении партийного контроля над аппаратом, хотя бы живший в Грузии Арженикидзе был как раз представителем партконтроля. Введение правил поведения для коммунистов, работавших в национальных районах, и тому подобное. Все эти меры были направлены непосредственно против Сталина. Болезнь Ленина помешала ему выступить на съезде. Все материалы по национальному вопросу он передал Троцкому. предложив ему выступить против Сталина в защиту грузинских коммунистов с изложением взглядов Ленина Троцкий выступить на съезде не решился. Национальную политику Сталина серьёзной критике подверг Раковский, один из ближайших друзей Троцкого. Национальный вопрос предупреждал Раковский: в случае не принятия необходимых мер грозит гражданской войной. Сталину ничего не стоило провернуть аргументы всех тех, кто критиковал его политику. и тех, кто выступал на съезде, и отсутствующего Ленина. Как всегда, Сталин выступал с позиции марксиста. Он защищал сильное централизованное государство, ведущую роль партии во всех областях жизни. Он указывал, что политической базой пролетарской диктатуры должны быть прежде всего центральные промышленные районы, а не окраины с их крестьянским населением, то есть РСФСР, а не Национальной Республики. Все свои аргументы Сталин подкрепил многочисленными цитатами из Ленина. Оспаривая утверждение Ленина, что лучше пересалить по блажкам национальным меньшинствам, чем недосалить, Сталин справедливо указывал, что пересаливать нехорошо. 6 июля 1923 года ЦК формально одобрил Конституцию СССР от 31 января 1924 года. Через 10 дней после смерти Ленина она была утверждена в Вторым съезде Советов в сентябре 1924 года. Харизмовская национальная советская республика и Бухарская национальная советская республика самоликвидировались и вошли в состав Узбекской, Туркменской и Таджикской республик. А ещё раньше, в ноябре 1922 года самоликвидировалась Дальневосточная республика, пошедшая в РСФСР. Конституция СССР начала действовать ещё в 1919 году. Зиновьев коротко и точно сформулировал принципы советской национальной политики. принципы советского государства мы не можем обойтись без азербайджанской нефти, без туркменстанского хлопка. Мы берём эти продукты, которые нам необходимы, но не так, как брали старые эксплуататоры, а как старшие братья, несущие факел цивилизации. Мы не можем обойтись. Мы берём, нам необходимы. Местоимение обозначало коммунистическую партию, которая, как старший брат, заменила старых эксплуататоров. чтобы нести факел цивилизации советской цивилизации